Глава девятнадцатая Я вышел из мрачного здания полицейского управления на уже темнеющую улицу, потирая запястье. Браслеты сидели на руках туговато и неприятно холодили кожу. Чувство было такое, будто на меня надели настоящие кандалы, только магические. То, что я больше не ощущал свою искру, меня, если честно, не сильно волновало я и без нее был боевой единицей а вот то что фырк исчез вот это ударило поддых в голове было тихо оглушительно непривычно пусто я уже успел привыкнуть к его постоянному саркастическому бубнежу у меня по духам к его ехидным замечаниям комментариям ну и чего уж греха таить к его феноменальной способности видеть людей насквозь Без него было не просто скучновато, без него я снова остался один в этом чужом мире. И вот это было паршиво. Я еще раз отчаянно, мысленно позвал его. «Фырк! Эй, пушистый засранец, ты где? Отзовись, если не превратился окончательно в тыкву!» Но тщетно. В ответ только гул собственных мыслей. «Странно все это, очень странно». Значит, если я отрезан от своей искры, то и связь с ним оборвалась. Или кто он там такой на самом деле? С одной стороны, все выглядело логично. Нет искры, нет доступа ко всему сверхъестественному. Я теперь самый обычный человек. Ну, почти обычный. С очень хорошими медицинскими знаниями. Ну, еще и опытом из прошлой жизни, что, в принципе, тоже неплохо. «Но что, если дело не во мне? Что, если эти браслеты как-то навредили ему? Или его исчезновение — это не просто обрыв связи, а что-то более серьезное?» «Я стиснул зубы. Нет, так дело не пойдет. Я должен разобраться и как можно скорее. Нужно снять эти гильдейские кандалы не только для того, чтобы вернуть себе магию. Нужно вернуть фырка». И убедиться, что с этим наглым комком шерсти все в порядке. А пока, что ж, пока придется прорываться в одиночку. Ничего, прорвемся. На улице уже окончательно стемнело, город зажег свои вечерние огни, и по тротуарам спешили домой уставшие после рабочего дня горожане. Я сам не заметил, как ноги вынесли меня к автобусной остановке. Остановился, огляделся. Так, а куда я, собственно говоря, иду? Для больницы уже поздновато, все нормальные люди оттуда как раз собираются по домам. А мне просто так пойти домой в свою унылую конуру было как-то неправильно, что ли. После такого насыщенного дня хотелось продолжение банкета. Я достал телефон и набрал номер Шаповалова, который предусмотрительно успел забить в телефонную книгу сразу, как заступил в отделение. Ну, мало ли, вдруг пригодится. Он же все-таки мой руководитель. И вот пригодился. Игорь Степанович взял трубку почти сразу, что меня немного удивило. — Алло, Разумовский, это ты? Ну что там? Отпустили тебя горе диагноста, а то я уже начал беспокоиться, думал, придется тебя из гальдейских застенков вызвалять с помощью ОМОНа и тяжелой артиллерии. Его голос звучал на удивление бодро и даже как-то радостно, что ли. — Отпустили, Игорь Степанович, отпустили, — я усмехнулся. Правда, имеется один небольшой нюансик. У меня теперь искры нет совсем, браслетики надели, блокирующие. — Как это нет искры? Шаповалов даже на мгновение опешил, но тут же нашелся. — А, ну да, эти их гильдейские штучки, да знаю, знаю. Ну и черт с ней, с этой искрой, ты это же у нас, Разумовский, и без нее голова. Свои гениальные диагнозы ты ведь не благодаря магии ставил а благодаря уму и знаниям, ведь верно? Так что ничего страшного, прорвемся. Главное, чтобы не посадили. А то знавал я случаи, когда за меньшее прегрешение надолго упекали. А так будешь у меня самым умным безмагическим хирургом. Даже как-то экзотично. Ну, спасибо на добром слове, Игорь Степанович. Я снова усмехнулся. Так, все, Разумовский, мне некогда с тобой лясы точить. Он вдруг заторопился. — У меня тут неотложные дела. — Завтра в ординаторской все подробненько расскажешь. В чем тебя там инквизиторы обвиняют? И как ты до такой жизни докатился? А сейчас марш отдыхать ты заслужил. И он положил трубку, не дав мне и слова вставить. Я усмехнулся про себя. — Кажется, с Шаповаловым мне все-таки повезло. Нормальный мужик оказался хоть и со своими таракашками. И, похоже, он действительно ценит меня как спеца. Это уже радовало. Я подошел к остановке, сел в подошедший автобус. Народу было немного. В основном такие же уставшие, как и я, люди, возвращающиеся с работы. Автобус плавно тронулся, унося меня все дальше и дальше от мрачного заведения. И все ближе к чему, правда. К дому? Нет, домой меня совершенно не тянуло. И тут я вспомнил, что весь день, если не считать утреннего омлета, у меня во рту и маковой росинки не было. Желудок тут же отозвался на эту мысль таким громким и жалобным урчанием, что мне показалось, его услышал весь автобус. Да уж, голод не тетка, пирожка не подаст. А сегодня я определенно заслужил хороший ужин. Я достал снова телефон, экран... Ожил, извещая о целом шквале непрочитанных сообщений. «Все они от Вероники!» Она явно волновалась. Я быстренько пробежал глазами по последним. «Вероника, Илья, что происходит? Мне только что сказали, что какие-то типы из гильдии в строгих костюмчиках. Увели тебя. Это правда? Куда они тебя забрали? Я сейчас сойду с ума. Время отправки примерно час назад». «Вероника. Разумовский, ответь. Я уже обзвонила все известные мне телефоны гильдии. Никто ничего не говорит. Если с тобой что-то случится, я этого не переживу. Ты слышишь?» «Время отправки полчаса назад». «Вероника. Илюш, ну, пожалуйста, дай хоть какой-то знак, что ты жив и с тобой все в порядке. Я очень беспокоюсь. У меня тут ужин стынет. И не только ужин. Я приготовил кое-что вкусное. И себя». «Если ты сейчас же не ответишь я пойду сама штурмовать околоток». Время отправки минут десять тому назад. К последнему сообщению была прикреплена фотография. Я открыл ее и едва не присвистнул. Вероника на кухне, с половником в руке, в одном коротеньком шелковом халатике, который едва-едва прикрывал все ее прелести. Взгляд ее при этом был таким томным и многообещающим, что у меня сразу все мысли о гильдии и инквизиторах улетучились». Я усмехнулся. «Ну, Вероника, ну, артистка. Умеет же она поднять настроение даже в такой ситуации». «Привет, красавица!» — быстренько набрал я ответ. «Только что вышел на свободу. Не переживай со мной, все в порядке, же здоров почти невредим. Просто небольшое недоразумение с гильдией уже все уладил. Еду домой, умираю от голода». «Если приглашение в силе, буду минут через двадцать». «Отправил». Ответ прилетел почти мгновенно. Новое сообщение и еще одна фотография. На сей раз Вероника уже сняла халатик и была в одном умопомрачительном кружевном белье, кокетливо поправляя бретельку. «Конечно, в силе, мой герой. Жду с нетерпением. Постарайся не заблудиться по дороге, а то ужин остынет». А я, я могу и перегреться от ожидания. Я расплылся в довольной улыбке. Да уж, эта девушка точно знала, как заставить мужское сердце биться чаще. Все проблемы и неприятности сегодняшнего дня как-то сразу отошли на задний план. Сейчас главным было добраться до Вероники и ее ужина. Дверь открыла мне сама Вероника и, не говоря ни слова, тут же впилась мне в губы таким жарким и страстным поцелуем, что я на мгновение даже забыл и про Гильдию, и про Мышкина, и даже про свой урчащий от голода желудок. Она буквально втащила меня в квартиру, не разрывая поцелуя, и только на кухне, немного отдышавшись, отстранилась. — Наконец-то! — выдохнула она, и ее глаза сияли таким счастьем, что я невольно улыбнулся. «Я уже думала, что ты до утра у них там просидишь». Она тут же засуетилась, поставила передо мной глубокую тарелку с дымящимися ароматными щами, потом тарелочку поменьше, с расцепчатым рисом и аппетитным куском жареной рыбы, рядом небольшую пиалу со свежим овощным салатом. Все это выглядело невероятно аппетитно, и мой желудок издал такой громкий и благодарный стон, что Вероника даже рассмеялась. «Ой, знала бы ты, что я сегодня пережил!» Начал была я, собираясь рассказать ей о своих приключениях. Но она тут же приложила палец к моим губам. Ç -ç -ç. Никаких разговоров пока не поешь!» Строго сказала она, но вот в глазах ее плясали смешинки. «Главное, что ты жив, здоров и цел. А вот свой увлекательный рассказ о том, как ты в очередной раз спасал мир от вселенского зла, может и подождать». Сперва ужин, а потом... Хм, потом все остальное. Я с благодарностью посмотрел на нее. Хорошая она все-таки эта Вероника. Заботливая и очень красивая. Я с энтузиазмом принялся за еду. Щи были просто божественными. А рыба... Ой, рыба так вообще таяла во рту. Кажется, я не ел ничего вкуснее за всю свою вторую жизнь. Уже через пару часов, когда с ужином было все покончено, и подробности моего задержания и освобождения были рассказаны Веронике, ну, она, конечно, была в шоке от истории с Мариной Ветровой и очень возмущалась действиями гильдии, а мы сами лежали в кровати. Она пристроилась на моей груди и ласково поглаживала ее, а я погрузился в собственные мысли. Особенно меня беспокоила ситуация с Мариной Ветровой. Я и в прошлой жизни, что уж греха таить, не раз с неблагодарными пациентами или их слишком уж ретивыми родственничками. Всякое бывало. И жалобы необоснованные писали, и в суды подавали, и грязью в интернете поливали. Но вот Марина... Марина была совсем не похожа на таких. Я прекрасно помнил, как она сама чуть ли не сила тащила меня к Сеньке, умоляла его осмотреть так она верила мне, как благодарила потом за спасение сына. И вдруг такое. Обвинение, очная ставка. Это вообще никак не укладывалось у меня в голове. Тут явно что-то было нечисто, как будто кто-то очень умело разыграл эту карту, подставив и меня, и ее. Только вот кому это потребовалось и для чего? Завистникам, которые злились из-за моего слишком быстрого карьерного роста и успехов, Что ж, вполне возможно. Да те же хомяки из команды Шаповалова или, может быть, кто-то со скорой, да тот же Сычев или даже Волков, который так не хотел меня отпускать. Но чем они могли так подкупить или запугать Марину, чтобы она пошла на такое? Женщину, которая была обязана мне жизнью своего ребенка? Что-то непонятное». Жаль, что эти дурацкие браслеты не позволяли мне теперь подойти к ней просто поговорить, попытаться выяснить, что же произошло на самом деле. Телефон, конечно, никто не отменял. Можно было бы и позвонить, но это я решил оставить на самый крайний случай. Для начала нужно было попробовать зайти с иной стороны. Например, посмотреть, что там сейчас с ее сыном. С Сенькой. Как он чувствует себя после операции... Все ли с ним в порядке? Быть может, ключ к разгадке кроется именно там? Вот на этих мыслях я и уснул, прижавшись к теплому, пахнущему ванилью и еще чем-то очень уютным телу Вероники. И только сквозь сон я слышал, как она что-то ласково шепчет мне на ухо, гладит по волосам и снова говорит, чтобы я не переживал из-за этих браслетов, что все обязательно наладится и что она всегда будет рядом». Утро началось с совместного принятия душа. У Вероники сегодня был выходной, она работала по графику два через два. Так что она оставалась дома, пообещав приготовить к моему возвращению что-нибудь особенное. А мне она заботливо сунула в сумку пару внушительных бутербродов с сыром и ветчиной и большой бумажный стакан с горячим ароматным кофе. Ох, как же мне все-таки с ней повезло. Хорошая она. Очень хорошее. В автобусе по пути на работу я с удовольствием умял эти самые бутерброды, запивая их обжигающим кофе. Настроение было боевое. Нужно первым делом узнать у Шаповалова, перевели меня все-таки официально в хирургию или же нет. Если же перевели, то сегодняшний день должен стать моим первым днем на новой работе с более высокой зарплатой. Это означало, что можно было уже начинать рассматривать Варианты квартир получше. Я вошел в главный холл больницы. Девочки на стойке регистрации, Леночка и Машенька, привычно замахали мне руками и одарили такими ослепительными улыбками, что я едва не ослеп. Кажется, я остановился здесь местной знаменитостью. Я прислушался к своим внутренним ощущениям. Пусто, фырка не было. Я мысленно позвал его раз, другой тишина — Никакого ехидного хихиканья, никаких саркастических комментариев. Черт, похоже, эти браслеты действительно как-то влияют на нашу с ним связь. Плохо, очень плохо. Без него будет гораздо сложнее. Поднявшись на пятый этаж, я прямиком направился в ординаторскую хирургического отделения. А внутри уже вовсю кипела жизнь, точнее, ее имитация. За столами сидели наши хомяки. Суслик Фролов с отсутствующим взглядом ковырялся в носу, делая вид, что изучает замысловатую схему в медицинском атласе. Пончик Величко с видом человека, познавшего все тяготы бытия, пил уже третью чашку кофе, ну, судя по грязной посуде, и тяжело вздыхал, глядя в окно. А вот Белочка Борисова, наоборот, была полна энергии и энтузиазма. Увидев меня, она... Тут же подорвалась со своего места и с нескрываемым любопытством уставилась на мои запястья, где красовались гильдейские кандалы. Шаповалова еще не было. Видимо, его величество соизводит явиться позже, когда все лабораторные животные уже будут в сборе. «О, Разумовский, привет!» Борисова постаралась, чтобы голос ее звучал как можно более непринужденно. Но вот в глазах ее плясали недобрые огоньки. А мы уже думали, ты после вчерашнего решил взять отгул. Или, может, тебя там в Гильдии надолго упекли? Ну, рассказывай, за что хоть. А то слухи по больнице ходят самые невероятные. Говорят, ты чуть ли не черной магией баловался. Я только усмехнулся. Ну да, конечно, черной магией. Нашел чем заняться. А вот это уже не твое дело, Борисова. Я резко оборвал ее, не собираясь посвящать эту троицу в подробности своих приключений. Да и вообще, какая тебе печаль до моих проблем? Своих, что ли, мало? Белочка тут же окрысилась, как рассерженная кошка. Да я просто поинтересовалась, надула она губки. Уже что, и спросить нельзя? А ты чё такой дерзкий, а, разумовский? Тут же подорвался со своего места суслик, который решил, что настал его звездный час. Ты не смей Алину обижать, понял? А то я тебе и он угрожающе навис надо мной, пытаясь изобразить из себя крутого мачо. Для меня это было даже смешно. Этот длинный, тощий суслик с вечно испуганными глазами и торчащими ушами в роли защитника выглядел так же нелепо, как и пингвин на пальме. Я спокойно посмотрел на него, даже не пытаясь скрыть усмешку. — А то что, Фролов? Я скрестил руки на груди. — Покусаешь? Или пожалуешься Шаповалову, что я твою Алину обижаю?» «Да я тебе сейчас...» Суслик покраснел как рак и замахнулся, чтобы отвесить мне оплеуху, но вот сделать он это не успел. Короткая, почти незаметная подсечка, и мой грозный оппонент с громким стуком и удивленным воплем растянулся на полу. «Больше так не делай, Фролов», — я покачал головой, глядя на его барахтающуюся на полу фигуру. «Это не твой уровень». «Твой уровень как раз полы мыть». На этот раз своим халатом. Пончик испуганно икнул и вжался в свое кресло. А Белочка смотрела на меня с открытым ртом, не веря своим глазам. В этот момент дверь в ординаторскую с грохотом распахнулась, и на пороге появился сам Игорь Степанович. Он обвел нас своим обычным тяжелым взглядом и удивленно приподнял бровь, увидев Фролова, распластавшегося на полу. «А это еще что за цирк с конями?» Прорычал он, и его голос не предвещал ничего хорошего. «Фролов! Ты какого лешего там на полу разлегся, а? Как морской котик на пляже! Да неужто решил перед началом рабочего дня акробатические этюды отрепетировать? Или, быть может, просто решил вздремнуть, пока папашу не видит? — А ну, быстренько поднимай свою тощую задницу с пола, пока я тебе ее не открутил!» Суслик испуганно подскочил, как ошпаренный, и принялся отряхивать свой халат. — Я... я это... Э, Игорь Степанович, я... я просто поскользнулся. Пролепетал он густо краснее. Э, — По полу очень скользкий. — Поскользнулся, значит? — Ага, ну-ну. Шаповалов хмыкнул. — А я уже было подумал, что вы тут совсем охренели. И прямо в ординаторской на боковую пристраиваетесь. — Ладно, проехали пролов что-то невнятно пробубнил себе под нос, пытаясь сохранить остатки достоинства, но получалось это, прямо скажем, не очень. Шаповалов же, не обращая на него больше никакого внимания, раздал хомякам их обычные утренние задания — проверить назначение и обойти пациентов, а также подготовить истории болезней к обходу и выпроводил их из ординаторской. Когда за последним хомяком закрылась дверь, он повернулся ко мне — «Так, Разумовский, давай-ка, рассказывай, что там у тебя вчера в гильдии приключилось. А то мне Кобрук уже с утра всю плешь проела и требует объяснений. Говорит, что ты там чуть ли не государственный переворот готовил». Я вкратце, без лишних эмоций и подробностей, рассказал ему о предъявленных мне обвинениях, обычной ставке с Мариной Ветровой, О щедром предложении следователям Мышкина либо СИЗО, либо браслеты, блокирующие искру. Шаповалов слушал меня молча, только иногда хмурил брови и качал головой. — да Разумовский. — Влип ты, конечно, по самое не балуй, — протянул он, когда я закончил свой рассказ. — Бывали у нас, конечно, случаи, когда гильдия к какому-нибудь из лекарей цеплялась по пустякам. Но чтобы вот так вот, с инквизиторами, с браслетами, это что-то новенькое. Слушай, а ты Сеньку-то часом не трогал? Никаких лекарств лишних не давал? Я не стал Юлите, честно признался, что давал Синьке мазь, но только для облегчения дыхания, когда у него был приступ из-за этой самой стеклянной лихорадки, и что мазь была абсолютно безобидной, на травах, никаких следов ее применения в анализах найти было невозможно. Шаповалов выслушал меня и с облегчением выдохнул. — Ну, раз так, повеладно, значит, скорее всего, это просто какое-то недоразумение. Или чья-то... Глупая месть Походишь пару дней с этими своими браслетами Мышкин там для вида покопается в твоем деле Ничего не найдет И все обвинения из тебя снимут Так что не переживай А пока... Он достал из стопки истории болезни Одну довольно пухлую папочку И протянул мне Вот тебе пациентка Захарова Антонина Павловна Шестьдесят семь лет Палата номер 503. Поступила вчера вечером. Твоя задача — разобраться, что с ней, поставить точный диагноз, назначить лечение. Это тебе вместо посвящения. Что ж, посмотрим, как ты справишься без своей искры. Вперед! И с этими словами он развернулся и вышел из ординаторской по своим неотложным делам, оставив меня наедине с папкой и моими мыслями. Я взял историю болезни Захаровой. Раз Шаповалов так буднично вручил мне ее и спокойно ушел, значит, ничего действительно экстренного или жизнеугрожающего у пациентки, по его мнению, быть не должно. Я отложил папку с историей болезни Захаровой на ближайший свободный стол. Вот с ней я разберусь чуть позднее, а сейчас у меня было дело поважнее. Я сел за компьютер, вошел в больничную базу данных и начал искать информацию о Сеньке Ветрове. Нужно было узнать, как он себя чувствует после операции и все ли с ним в порядке. Это могло дать мне ключ к пониманию того, с чего бы эта его мать так странно себя повела. Я быстренько нашел его историю болезни. Стандартные послеоперационные назначения, анализы в пределах нормы, температура тоже. Но вот когда я открыл последние записи, лечащего лекаря и результаты дополнительных исследований, то у меня натурально отвисла челюсть».